Номер 17. Байка. «Хочу, что есть». Мне запомнилось необычное интервью, которое взяли у одного десантника во время празднования Дня ВДВ. Несмотря на то, что он и его друзья, находившиеся в кадре, уже явно начинали отмечать свой любимый праздник, слова, сказанные им, были наполнены глубокой мудростью. Отвечая, чем принципиально отличается ВДВ от других войск, он изрек — Другие служат там, куда их посылают, а десант, куда его посылают, туда и хочет. Мораль. Если дела обстоят не так, как вам нравится, любите их такими, какие они есть. Восточная мудрость. Комментарий. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Толстой. Диапазон применения байки. Семейное консультирование, бизнес-консультирование, коммуникативные и ассертивные тренинги, аффективные расстройства, терапевтические мишени, иррациональная установка долженствования, оценочная установка.